Глава 12. Кирилл уверенно сжимает мои ладони и снова притягивает к себе. От этого лицо моего жениха белеет ещё больше. В нём читается неподдельное отчаяние и страх. Он тянет ко мне руку и рычит на Кирилла. «Она просила тебя отпустить её. Не смей к ней приближаться», — следует ответ с угрозой в голосе. Рука Егора застывает в воздухе. Он ошалело хлопает глазами, но достаточно быстро берёт себя в руки. Делает к нам шаг, и тогда мне становится дико страшно. Мужчины настроены воинственно, а вокруг не души. Если между ними произойдёт драка, я ровным счётом ничего не смогу сделать. За Кирилла мне боязно меньше, он слишком крупный, чтобы с ним было легко сладить. Только вот если Егору достанется, никому легче не станет. «Прекратите!» — выкрикиваю я, вставая между мужчинами. «Алина, отойди!» — просит Егор. «Неужели ты не рад видеть старого знакомого?» С издёвкой цедит Кирилл. «Кажется, месяц назад, когда мы общались, ты не говорил, что женишься. Поздравляю!» «Замолчи!» «С какой стати? Или Алина не в курсе нашего знакомства?» «Егор, это ведь правда? Вы знакомы?» Тихо спрашиваю я. Мой жених скользит по моему лицу внимательным взглядом и обречённо выдыхает. «Знакомы?» Я не в силах даже кивнуть. Буквально на днях он отвечал на тот же вопрос совершенно иначе. «Я в первый раз слышу это имя. Хотя разговаривал с Кириллом за месяц до нашего разговора, а я ничего не знала. Жила в своём лживом мирке, который он для меня создал. Зачем же? Наверное, все мои чувства отражаются на лице, потому как Егор с болью закрывает глаза и сглатывает. Прошу, пойдём домой и спокойно поговорим». «Да, мы должны поговорить. Всему должно быть объяснение, даже такой чудовищной лжи. На негнущихся ногах иду в сторону дома и чувствую, как Кирилл пытается вновь ухватить меня за руку, выставляя её перед собой в протесте. Не надо. Тихо прошу я его. Несмотря на то, что Кирилл больше не пытается меня коснуться, он не отстаёт ни на шаг. Как хорошо, что я встретил давнего друга». Его голос гремит в воздухе острыми льдинками. «Егор, может, пригласишь меня на чашечку чая? Посидим, поболтаем, послушаем очередную ложь вместе с твоей невестой». Мы доходим до шлагбаума, когда Кирилл чуть сбавляет шаг и, дождавшись, когда я чуть отойду, хватает предплечье Егора. Резко тормозит его и выдаёт. «Ты останешься здесь. Не распускай руки». Я останавливаюсь, испуганно озираясь по сторонам. Кирилл сжимает челюсти, его взгляд испепеляет. Кажется, ещё мгновение, и он набросится на своего приятеля, как голодный хищник на лань. «Ещё даже не начал», — рычит он в ответ. «Женя умерла. Для тебя в первую очередь. Есть только Алина. И она моя. Ясно?» «Ни черта мне не ясно. Потому будешь объяснять мне эту душещипательную историю во всех подробностях. Не сейчас». Он пытается отстраниться, но Кирилл не пускает. Пальцы его руки буквально вонзаются в бицепс Егора через куртку. «Прекратите!» Слабым голосом прошу я, но мужчины поглощены друг другом и меня словно не слышат. Именно сейчас. От холодной улыбки Кирилла у меня перехватывает дыхание. «Поэтому не торопись. Девушку проводили, а теперь поговорим как следует». «Егор!» Зову я почти в панике. «Алина, зайди домой!» — рычит он в ответ. «Я скоро приду». «Не переживай так, Алина», — говорит мне Кирилл. «Жив и здоров будет твой честный жених. Мы просто давно не виделись и хотим поговорить по душам. Правда?» Егор зло скрежечет зубами и снова говорит мне, выделяя каждое слово. «Зайди в дом, я скоро буду». Я смотрю в такое родное и привычное лицо Егора и не узнаю его. Светло-карие глаза полыхают огнём отчаяния и неуверенности, желваки ходят ходуном от напряжения, а поза напряжена и упряма. Раньше он никогда не говорил со мной так злобно и нервно, даже когда мы ссорились. До последнего, неуверенная в верности своего решения, я отворачиваюсь и прохожу через будку охраны, оставляя напряжённых мужчин наедине». Я мечусь по комнате, словно запертый хорёк в клетке, которому вдобавок перекрыли доступ к кислороду. Егора нет уже больше часа, а оператор сотовой связи продолжает упорно посылать мои звонки на автоответчик. Не выдерживаю. Надеваю куртку и бегу на улицу. Перед глазами мелькают самые разные картинки, в которых избитых Егора и Кирилла увозят в отдел полиции. Подобные фантазии поселяют в груди ещё больше страха. Площадка возле будки охраны пуста. Молодых людей тут словно и не было. Обегаю территорию жилых домов. Вижу пару из нашего подъезда, сидящую в обнимку на качелях. Ещё каких-то двух парней в капюшонах на лавочке. Больше никого. «Извините». Обращаюсь я к скучающему в будке охраны толстоватому мужичку. «Чуть больше часа назад тут стояли два парня. Разговаривали довольно напряжённо. Вы заметили, куда они ушли?» «Да кто ж их знает!» — тянет в ответ охранник. «Поругались тут немного, и потом ушли в сторону проспекта Новоселова. «Они не дрались?» «Целый был твой Егор, не переживай. Эй, куда понеслась в сланцах по лужам? Поздно уже? Разберутся уж как-нибудь без тебя, мужики. Иди домой. Придёт он, куда денется?» «Может, охранник и прав. Не искать же мне их по всему городу ночью». Ещё раз оглядываюсь на проспект и со вздохом возвращаюсь во двор. Егор обещал скоро прийти. Буду ждать. Ждать приходится довольно долго. Я стою у окна и смотрю вниз, на тёмный угол детской площадки. В голове крутится тысяча мыслей. В какой-то момент я осознаю, что ощущение до боли знакомое. Я уже волновалась так раньше. Только в прошлый раз я с волнением ждала не Егора. Я ждала Кирилла, точно так же не отрывая взгляд от окна. Зачем ждала? Вспомнить не могу. В голове лишь дикое волнение и страх, что он не придёт. Отхожу от окна, пытаясь успокоиться. Мне сейчас хватает переживаний. Падаю на диван и прячу лицо в ладонях. Я познакомилась с Егором практически в то же время, что и с Кириллом. Парни были хорошими приятелями. А теперь смотрят друг на друга, как заклятые враги. Из-за меня...